Глава 15. После ухода кузнеца мы с Софой провели совещание на тему, претендовать ли нам на имущество нападавших или ну ее нафиг эту нудную лопуду. Там же не один день по инсталляциям таскаться придется. Знахарка специально ради этого сходила посоветоваться с семейством портного. Соседи хором сказали однозначно претендовать, причем надо стремиться урвать все, что не приколочено, и по возможности быстрее, ведь городовая управа обязательно постарается наложить свою лапу на бесхозное имущество. Доблестные сотрудники полиции тоже могут подсуетиться, и в результате богатство преступников растворятся в закромах Родины. Конечно, с двух подручных мордокры собрать нечего, но вот сам-то он должен иметь немаленькие средства в заначке. Прикинув и так, и этак, решили, что лишние деньги в хозяйстве не помешают. Да и с мастерской дело удачно складывается. Начну заморочки по металлообработке на пару лет раньше, чем планировал. И на следующий день наша основная пробивная сила ринулась в бой. Софа с Марией Львовной отправились по инстанциям. «Как-то постепенно я оказываюсь все в большем долгу у соседей». «Непорядок. Пойду-ка займусь подарками для них к Новому году». «Эскизы уже готовы, нужно теперь формами отливок заняться». Битва за честность с синяками заработанные денежки завершилась лишь через 8 дней. Помимо пая в мастерской, мне перепало аж 28 восемь рублей. Подозреваю, закрома родины пополнились гораздо существеннее. Ну да хрен с ними. Мы с партнером за эти дни успели обмозговать и уточнить все рабочие моменты. «Вступаю я в права на 40% кузни и двигаю прогресс массы». Даёшь пятилетку за три месяца. Ха, ну, может, за четыре. И лето. Оценивая общее хозяйство, сошлись на четырёх тысячах рублей серебром. Моя доля стала быть тысяча шестьсот рубликов, из них тысяча четыреста достались мне от мордокрыса, а двести я обещал довнести за зиму, деньгами или работой по улучшению инструмента и станков. «С Потапом Владимировичем мы надумали пока по более-менее отработанной технологии заложить производство сразу пять паровых машин, схожих с той, что две недели назад сдали. Одну у нас винный завод заказал, другую я в усадьбе хочу поставить. Много где она там надобна. А с остальными к весне разберемся». Кузнец говорит, спрос есть. «Главное, при заказе материалов на пять паровиков одновременно мы платим столько же, сколько пришлось бы платить за четыре по отдельности». Кроме самого производства постепенно будем улучшать станочный парк. Хотя, какой тут парк? Так, детская площадка. Для этой параллельно с паровиками наметили сделать три однотипных токарных станка, примерно таких, какими я их помню. Они придут на смену, находящемуся сейчас мастерской. А дальше посмотрим, что в первую очередь понадобится, то и начнем клепать. Эх, планы, планы, планы. А с наличными-то у нас на данный момент полный швах. В усадьбу, если сложить все траты, в переводе на ассигнации почти три тысячи рублей вбухано. Это уже на пятихатку больше изначально запланированного. А она, словно пылесос, продолжает по мелочам средства высасывать. За освещение дому церковью деньжат преподнеси и не греши, да за иконы отсчитай и молись. За привезенные Никифором дрова кучку тугриков отсыпь и не горюй, да водовозу за свежую енисейскую водичку отдай и не плачь, Прачкам каждую неделю вынь да положь. И уличным дворникам, не забывай, за бедность отстегивать, да молочницы ежедневно выкладывать. Феря совсем совесть потеряла. Девять месяцев уже не доится. Возомнила себя боевой козой, понимаешь ли. А сколько продуктов на целую Араву постоянно покупать приходится. Ужас! Это в лесу хорошо жилось. Вышел из дома, завалил пару-тройку оленей и наедайся от пуза, бед не зная. А в городе... Хотя, справедливости ради, надо признать, тут на этот счет тоже неплохо дело обстоит. Вышел на пробежку, завалил трех козлов и тысячу четыреста рубликов в карман положил. Э, нет, тысячу четыреста двадцать восемь. Мда. Но как ни крути, наличных все равно не хватает. Скоро еще и зарплату персоналу выплачивать, и Софа все сильнее наседает с покупкой музыкального центра. Тьфу, фортепиано, гитара, видите ли, приличным девушкам не подходит. Это она намекает на частные упражнения Машки с моей семистрункой. Как же, как же, благородным требуется более массивный тяжелый струнный инструмент, арфа, например. Что ж, необходимо быстрее золотые побрякушки до ума доводить». Через пару дней, думаю, первая партия уйдет на сбыт к Валерию Яковлевичу. Тогда, надеюсь, к концу января денежный напряг спадет, и я полностью переключусь на работу в мастерской. У меня, правда, пока только одно, самое простое клеймо вырезано, но после праздничков займусь остальными. До Рождества успел железную дверь в подвале поставить и здоровый сейф. Хранить золото в тяжелом сундуке с двойным дном — мысль, безусловно, хорошая». Но для душевного спокойствия лучше иметь несгораемую металлическую коробочку, намертво встроенную в каменную стену подвала. Замки я сам вытачивал, в данное время такие вряд ли кто откроет, так что в сохранности наших финансов отныне могу быть уверен. Приходу праздников радовался чуть ли не больше всех. Очень достала жизнь без мяса. На хуторе, честно говоря, никто особо не постился, нам с Машкой отъедаться нужно было, слишком тощими мы смотрелись» а в городе приходится соблюдать все общественные нормы приличия. Мы же на виду прислуги». Софа зачитала мне пару нотаций о недопустимости пренебрежения мнением общества и внимательно теперь за мной присматривает. «Не, питание у нас, конечно, разнообразное. Постные щи, каши с конопляным маслом, редька тертая и с тем же маслом, капуста квашеная, пироги с рыбой и грибами, картофельные шаньги». Рыба жареная и соленая, селедка, омуль, селенга, чай с медом и ореховой избойной. Здесь так, растертый в порошок, орехи называют. В Сибири ведь сейчас чай с молоком пить любят. Вот избойна в пост молоко и заменяет. Чай в белый цвет подкрашивает. Но все же хочется мяса, свежеприготовленного, с перчиком, прожаренного до аппетитной хрустящей корочки. М -м -м. И, наконец, наступил канун Рождества Христова. 23 и 24 декабря наша повариха летала по кухне как электровеник. По старому летоисчислению, то есть по юлианскому календарю. Наготовила кучу разных блюд одно другого краше. Мы с сестренкой тоже решили к этому действу ручки приложить. Я сварганил какую-то хренотень, напоминающую салат оливье. Но надо же кому-то начинать хорошую новогоднюю традицию. А малая лепила пряники в виде всяких животинок. Слона вон изобразила. Или это крокодил пасть раздевает. Впрочем, неважно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы меня не мучило. Кроме этого, в доме шла глобальная уборка и чистка. Служанка даже пол скоблила. Хотя чего там скоблить, он же новый. Перед сочельником истопили баньку. Тут, говорят, следует вымыться до звезды. Бани в Красноярске в большинстве усадеб свои собственные имеются но существуют и три частные, платные для общества, однако туда в основном только проезжие захаживают. По слухам, грязище там не приведи, Господи. У портновского семейства баня маленькая. Когда жили у них, парились в два захода. Сначала шли Сов, с Машкой и Мария Львовна, а за ними мы с Валерием Яковлевичем. А в нашей усадьбе теперь баня, ого-го, какая отгрохана. Народа много вмещает, так что соседи отныне предпочитают париться у нас». Работники, кстати, тоже. Правда, трое из шести недокосметологов пока отмываются дома, но и на работе им пользоваться душевой никто не запрещает. Вечером в рождественский сочельник посидели с работниками за общим столом, кутью с медом поели, а утром Софья Марковна подняла всех ни свет ни заря и повела в церковь на заутреннюю. Рождество наступило. С мне было как-то не до бога, но я, хлопая глазами стойким оловянным солдатиком вынес все тяготы и лишения. Возвращаясь в усадьбу, увидели ораву бегущих нам навстречу мальчишек с мешками возрастом лет от 8 до 12. Софа обозвала их «Христославами» и пригласила в дом. Войдя, ребята выстроились у входа, и самый старший спросил, «Можно Христа славить?» У меня чуть не вырвалось простонародное что? А наша старшая махнула рукой и с улыбкой ответила, «Славьте, славьте! Мы послушаем!» Я стоял и смотрел на все это с недоумением. И тут ребята слегка не в попад затянули. «Христос рождается, славьте!» А, теперь становится понятно чудное название «Христославы». Интересно, а почему в деревне в прошлом году я их не видел? Там вроде бы колядуя, все просто песни пели, а не «Христа славили». Неужели за чередой дел и круговертью праздников я пропустил такое забавное шоу? Закончив одну песню, пацаны без перерыва запели другую. «Рождество твое, Христе Боже наш!» А потом я выпал в осадок. Они речитативом, задыхающимися голосами, погнали натуральный рэп. Маленький хлопчик вскочил на столбчик, в дудочку играет, Христа прославляет, ни рублем, ни полтиной, хоть единой гривной — Я просить не смею, а принять желаю. Вашу милость с праздником поздравляю. Здесь и далее описание быта жителей города Красноярска 50-70-х х годов XIX века приводится согласно воспоминаниям Елизаветы Александровны Красножоновой. Да, музыки ребятам для ритма явно не хватает. И ударного акцента типа «йо» в конце некоторых фраз. А так нормально концертную программу отработали. Пряники и мелочь во всяком случае заслужили. Тут я заметил восторг в глазах Машки, наблюдавшей за исполнителями, и понял, что человека надо спасать. — Да, а ты, Машуля, лучше поешь, и денег бы намного больше собрала. Помнишь, как у ходака колядовали? — Ага. О, огонек восторга потух, и на ребят малая начала посматривать уже снисходительно. — Ничего, мы с тобой за эти празднички до напоемся. До обеда к нам наведались еще три пацанские песенные банды. Репертуар разнообразием не баловал, поэтому над последней группой ребят мы с сестренкой уже вовсю хихикали. Четвертый раз подряд без смеха смотреть на мальчишек с выпученными глазами, тарабанящих скоростной рэп, было выше наших сил. Кстати, местный рэп называется «Рцейками». Я спросил у Софы, какого черта пацаны в такой спешке поют и декламируют? Оказывается, они стараются до обеда окучить максимальное количество домов, После обеда петь прославление не принято. Сегодня у них самые большие заработки в году. Можно сказать, почти халява. Правда, слово «халява» на данный момент в Сибири имеет несколько иное значение. Старожилы из деревни Хадака так называют нечистоплотных женщин. Когда я об этом узнал, долго ржал. Уж не здесь ли таятся корни смысла, появившегося у этого слова в будущем? А что? сильные каторжники много сибирских выражений в Россию принесли. Тут прослеживается забавная трансформация. Нечистоплотной женщиной сейчас считается не только та, которая плохо моется, а еще и легко доступная для мужчин. Получается цепочка. Нечистоплотная, легко доступная, зачастую бесплатная. Ну, просто халява для сыльных. Вот и обед. Ура! Наконец-то настало время мясных блюд и подарков. Портновское семейство от сделанных мною презентов впало в ступор. Вместе с Софой они минуты две стояли в обалдении и разглядывали выложенные на бархатные подушечки украшения. Ох, бальзам на мою израненную долгом душу! Дамам подарил одинаковые наборы из брошки, кольца и сережек, но выполнил их в разных стилях, заметно отличающихся друг от друга. Причем знахаркин набор, по-моему, смотрится чуточку изящнее и богаче. Валерию Яковлевичу я вручил шикарный перстень с вензелем «В», и ажурный золотой значок с изображением ножниц, лежащих на подушечке с иголками, а к украшениям добавил рабочий набор – стальной наперсток, портняжные ножницы и распарыватель с ручкой из моржовой кости. Вдобавок отполировал инструменты и довел их до идеального состояния. Машулю тоже не забыл. Осчастливил миниатюрным золотым колечком с небольшой жемчужиной и нательным крестиком. Мать на хуторе рассказывала, что при выдворении нас из Санкт-Петербурга родственнички отца отобрали у нас золотые крестики с цепочками, взамен выдав медные на шнурках. Выходит, теперь справедливость как бы восторжествовала. Скоро еще машинку для накрутки цепочек сделаю, и будет вообще кайф. Эх, люблю я красивые вещи дарить. Попытки соседи мямлить его дороговизне пресек на корню — А нефиг, сами согласились принять от меня любое подношение. Порадовала физиономия нашей старшей. Во взгляде такая гордость за ридно-дитятка нарисовалась. Прямо не передать словами. Ох, и наелись мы за празднички и напелись. В первый день с утра, как обычно, к нам ближайшие соседи зашли. А после гости чуть ли не со всего Красноярска валом повалили. Все отметились, и кого знаем, и кого не знаем. На следующий день мы по соседям прогулялись, ну а вечером опять у нас в теплой компании сидели. Узнец наведался, выпил с портным и ювелиром пару графинчиков наливки. на третий день мы к нему наглянули. а на четвертый начался бедлам, похожий на прошлогодний деревенский. Настало время молодежи отрываться. Что тут только не творилось. Девушки наряжались кто в старуху, кто парнем. Некоторые одевались в старинные платья. Мужская половина от них не отставала. Рядились и стариками, и старухами, и даже девушками. Кто-то напялил овчинный тулуп, вывернутый наизнанку, и ходил в нем, изображая медведя. Народ сбивался в небольшие компании, обязательно с балалайками и гармониями, а потом отправлялся в турне по городу. И таких компашек бродило множество. Кое-кто даже на санях разъезжал. Один раз я увидел караван из семи саней с музыкой и песнями, пролетающие мимо. В каждой усадьбе радостные хозяева угощали всех пришедших, знакомых, незнакомых, без разницы. А где угощение, там, соответственно, и танцы с хороводами, и игры с пением. Чем-то местные гуляния напомнили мне новогодние застолья моего детства. Нас с сестренкой не минула чаша сия. С подачи горничной мы быстро втянулись в праздничный круговорот. Многие удивлялись Машке, ей по малолесту еще рано в таких гульбищах участвовать, но когда она начинала петь, все сразу понимали, явился человек для развлекалого очень подходящий. Особенно забавно звучала песенка «Ой, снег, снежок» в ее исполнении. Ребенок о любви поет так здорово, что у людей улыбки до ушей растягиваются. Конечно, пиву не среди веселящихся хватает, И голоса попадаются замечательные, но вот с новыми песнями у населения, похоже, сильный напряг. В одном дворе встретил двух пацанов из мастерской. Узнав меня, они удивились. Здесь дворяне нередко с простым народом за одним столом гуляют. Каждое сословие предпочитает в своей компании тусоваться. Завязался разговор. Ребята выглядели уже малости подвыпившими». Поэтому осмелели довольно быстро и стали расспрашивать про мои подвиги в борьбе с бандитизмом. Ну, не было печали. Мало того, эти чудики и другим растрепали, кто пожаловал. В результате пришлось какое-то время отшучиваться и отбрыкиваться от любопытствующих. Под конец один из пацанов робко спросил, не могу ли я научить их драться. Тут я задумался. Спарринг, партнеры мне вообще-то потребуются. Бой с тенью упражнения, безусловно, хорошие. Но поединка с реальным противником оно не заменит. Соперника нужно чувствовать. Лишь тогда твои действия станут эффективными. Кстати, Сашок, они не пора ли сколачивать свою команду? Ребята, считай, из же кузни подойдут лучше всего. Услышав фамилию одного из них, к своему стыду долго соображал, кого она мне напоминает. Суриков, Суриков! О, да это ж известный художник, родом из Красноярска! Только когда он жил, я представляю плохо. Где-то в конце XIX века. Случайно, не этот ли паренек? Как назло имя знаменитости из головы вылетело, постарался осторожненько расспросить пацанов на данную тему. Не. не он. Но его дальний родственник три недели назад отправился поступать в Академию художеств. Ух ты! Получается, рядом великий художник обитал. А я и не знал. Хотя до величия ему еще учиться и учиться. Э, Сашок, спустись на землю. Тебе здесь с великими часто придется и встречаться, и общаться, и, возможно, работать. Не стоит от этого в столбняк впадать. Весьма вероятно, и дедушку Ленина живым увидишь. Вполне может нормальным человеком оказаться. Ладно, берем ребят в оборот. Но нельзя, чтобы зачисление в команду им легким показалось. Надо задание придумать. Они из семей расформированных казаков. Наверняка знают, кто в городе хорошо саблей владеет и способен помочь ее освоить. Вот пусть и устроят встречу с нужным человеком. Настало время всерьез заняться фехтованием. В XIX веке без умения пользоваться саблей и шпагой трудно ощущать себя настоящим мужчиной. К сожалению, опыт фехтования у меня практически никакой. В школе год шпагой занимался. Но что там за год усвоишь, да и забыл почти все. На шестом десятке пытался освоить технику владения японским мечом. Уж больно сенсей классно рядом проживал. Так опять же, всего год удалось катаной помахать, а тренировки с палками, даже двумя короткими, это не совсем то, что требуется. Думал сначала шпагу освою, И только потом за саблю возьмусь. Но можно ведь и наоборот. Ребята предложили немедля зайти к соседу, он известный, на всю округу рубака. Староват, правда, но саблей машет до сих пор. Да заманчиво. Наказал малой никуда со двора не отлучаться и пошел с парнями проведать местного гуру. Кандидат в учителя бодрый, седой старик. Сидел с приятелями дома за столом и вовсю квасил. «Ох, как же мне этот мальчишник покинутые времена напомнил!» Сразу после приветствия нам налили по стопорю беленькой и принялись наблюдать за нашими действиями. Ребята не растерялись и мигом махнули за здоровье хозяев и честной компании. «Ек, макарек, и что делать?» Пока удавалось от возлияния увиливать, за столом лишь и слегка губы мочил, а здесь не отвертишься. Все внимательно смотрят, окажешь ты уважение хозяину или нет. Черт, рановато бой с зеленым змеем начинать. Организм, боюсь, еще не готов. А, была не была. Пусть процветает сей радушный дом. Выдохнул, опрокинул. Стопарь секунду, постоял смакуя, крякнул и ухватил кусочек сальца со стола, заесть выпитое. А це казак. Чей будешь парять? Чот не признать тебя. Александр Патрушев, товарищ Потапа Владимировича, что кузню у Каче в прошлом году сладил. — Сейчас, кстати, слово «товарищ» имеет несколько другой смысл, чем в веке двадцатом. — Это компаньон, человек, с которым ты дело ведешь. — А, стало быть, это ты троих ворогов голыми руками извел. — Ох, деревня, все все знают. — Да нет, не голыми. — Выходит, неправду внучок боял. В кузне ты их по земле носом не возил? — Там да, руками побил. А чтоб по земле носом, такого не припомню. Тут подал голос один из пришедших со мной пареньков. «Да как же, Александр Владимирович, вы, наверное, запамятовали». «От ты ж! Значит, он внук дедуля». И не предупредил жук навозный. «Да еще баек про меня насочинял выше крыши. Ну, устрою я тебе курс молодого бойца. Замаешься потеть». Парень под моим взглядом немного съежился. «Может, и запамятовал». Дедуля с усмешкой нас порасматривал и, показав рукой на стол, предложил. — Не побрязгуйте, Ваше благородие, нашей скромной компанией. — Благодарствую. — А почему бы и не присесть, когда такие люди предлагают? Между прочим, пацанов за стол звать никто и не собирается. Они остались стоять у входа, довольны, хотя бы тем, что их и не прогоняют. — Да, местное воспитание не сравнить с воспитанием молодежи в двадцать первом веке. Нынче, если попробую слово против воли старших вякнуть, тут же зубы на полку положишь. — Кучкой. При этом попа будет вожжами в мясо из Кухарка недавно рассказывала, один мясник с рынка сына, уже три года женатого, уму-разуму так знатно поучил, что тот на следующий день еле встал. Это здесь порядки вещей. Никто посторонний в семейной разборке и не думает вмешиваться. Дети, да и жена тоже, не смеют перечить главе семьи. А уж сделать что-либо без его разрешения и подавно не могут. Такое даже вообразить трудно. Если по самодурству или под пьяную руку глава дома калечил свою жену и детей, то соседи считали он в своем праве. Потом, конечно, они могли пожурить папашу, а детей пожалеть, но не более того. Особняком тут стоят разве что семьи сибирских старожилов, но не староверы. Там жены ведут себя более независимо. Спрашивается, почему молодежь не бежит из дома, спасаясь от побоев? А жизнь так складывается, что умному в большинстве своем нет смысла куда-либо бежать. Он быстро сообразит, как жить, не получая часто по заднице. Спрячь гонор, перетерпи, и скоро сам превратишься в отца семейства и хозяина. А глупый он ведь в целом свете никому не нужен, и идти ему особо некуда. Работу без специальности найти тяжело. А пойдешь в подмастерье, так у мастера к тебе отношение будет как у отца к сыну и лупить за нерадивость он станет не меньше. Это Потап Владимирович лишь подзатыльники раздает, а другой работодатель и палкой отходить может. Как-то, наслушавшись истории из местной семейной жизни, я с ужасом представил, что же могло твориться при том же Иване Грозном или в Киевской Руси. А однажды, задумавшись и сопоставив рассказы братьев и Машки, понял, отчим-то Мишку все же жалел, хоть и ненавидел. Эх, интересно, как там мать и братья без нас теперь живут? Как с отчимом ладят?» Разговорились мы с седовласым детком. Поведал я ему о своих битвах с варнаками, а также по какой надобности сегодня к нему заглянул. Повеселил человека и получил отказ. Откровенно меня, естественно, на хутор бабочек ловить не послали, просто вежливо намекнули на старость. «Да разве ж мне с молодыми тягаться?» «Ага, и смотрит так ехидно-ехидно». «Вы вон, лучше у первой сабли красноярской сотни внимания попросите». «А, Михаил Лукич, возьмешься подмогнуть удальцу?» Казак, к которому обращались, крякнул и принялся оглаживать усы и бороду. «Где-то я его уже видел». «А чего ж не помочь хорошему человеку, если сторгуемся? Александр Владимирович с пистоля знатно бьет и на кулачках с ним стринуться не помешает». — Точно. На переправе под Канском он с офицерами из старенького револьвера полил и казачками тогда верховодил. — Это где же я по льбу то узрел? — Да на Канском перевозе, когда они с охоты возвертались. — Ой, не надо, дед, меня так рассматривать. Я не красная девица, в смущении не приду. — С удовольствием встречу с вами на кулачках, Михаил Лукич. Такие навыки дорогого стоят. Из револьвера тоже постреляем. И об остальном, полагаю, договоримся. «Омные люди завсегда договориться смогут. Прошу после празднеств ко мне пожаловать». «Ага, значит, я правильно понял намек на обмен опытом. Стало быть, пора сваливать, пока мужики меня водкой по самую маковку не накачали». Поднялся. «Спасибо честной компании, что гостей приветила. Достатка этому дому». Одет опять беленькую по стопкам разливает. Процесс прощания повторил процесс прихода. Ох, как бы не развезло меня с двух здоровых стопорей. За три прошедших часа, кроме дедовского сала, во рту лишь картофельная ватрушка побывала. Ребята идут рядом и ожидающие посматривают. Спросить о тренировках не решаются. Похоже, боятся, что не совсем удачно меня в гости сводили. Вернувшись в усадьбу, где сестренка осталась, я оглядел провожатых. «Ладно, тренироваться будем три раза в неделю. В воскресенье с утра, в остальные дни после работы». Какие именно, решу позже. «Учтите, шанс у вас всего один. Учить стану жестко, не выдержите, пеняйте на себя. Если еще у кого желание кулаками помахать возникнет, пусть приходят. В обучение могу пятерых взять». Пацаны стояли немного растерянные от перспектив. Но по глазам было видно, рады. «А, Александр Владимирович, с оплатой как?» Я усмехнулся. «Воду потаскайте, дров наколите, да перед тренировкой место для занятий от снега очистите». «Все, до встречи!» «А это... Может, завтра с нами гулять пойдете?» «Уж больно славно вы с Марией поете!» «Посмотрим». Забрал заскучавшую машулю и пошли мы в сторону дома. «Хватит на сегодня развлечений!» Софа, увидев нашу теплую компанию, поводила носом, но претензий не высказала. Вечером, лопая мясной пирог, вспоминал вкус дедовской водки. «Стоит признать, довольно-таки неплохой» и печально размышлял о вредном влиянии алкоголя на детский организм. 200 грамм тела выдержало хорошо, но в дальнейшем лучше воздерживаться от подобных экспериментов. Вот подрастем, тогда и начнем местную алкогольную продукцию оценивать. Новый 1869 год встретили буднично. Точнее, на фоне общего разгуляева он ничем не выделялся. Непривычно отмечать его вслед за Рождеством, но ничего не поделаешь. Россия нынче живет по старому стилю летоисчисления. В первых часах января сходили на спектакль под названием «Шайка разбойников». Театров здесь нет, поэтому смотрели представление в солдатской казарме. Я посмеялся над почти детской постановкой, а также излишней театральной игрой актеров-любителей. Забавно, что окружающий народ сидел, разденув рты и с неподдельным интересом следил за событиями, разворачивающимися на сцене. В XXI веке даже на премьере голливудского блокбастера никто себя так не ведет. В который раз убеждаюсь, область развлечений сейчас просто поле непаханное. С наступлением крещенского сочельника всеобщий загул резко затих. Все жители Красноярска благообразно приоделись и вышли на крестный ход. Собрались у Воскресенского собора и направились к Енисею воду освещать. Парни, переодевшиеся на святки после молебна, купались прямо в проруби, смывая с себя грех маскарада, затем, в попыхах накинув одежду, кто бегом, а кто и на лошади, неслись домой греться. У меня желания купаться не возникло. Холодина градусов по 30, и поземка начинает мести. Жизнь стала потихоньку входить в свой обычный размеренный ритм. Первую неделю разбирался с мастерской, ставил на поток производство паровиков, Работники, да и сам Потав Владимирович, понятия не имеют о планировании тех техпроцесса. Не, ну будто при социализме живут, честное слово. То без работы стоят, то оврал у них, видите ли, хватай мешки, вокзал отходит. Согласовал и вопросы обмена опытом с Михаилом Лукичем. Он, между прочим, старший урядник и служит в Красноярской казачьей сотне. Еле нашел его в казармах. На кулачках все моменты мы на потеху служилым казакам выясняли тут же. Мне, естественно, бока намяли, да поваляли знатно. Но и я смог удивить человека. Будь моя тушка потяжелее, может быть, и на равных бились бы. А так я был вынужден изображать гордую птицу-ежика, которая не полетит, пока ее не пнешь. Выкручивался только за счет скорости и быстроты реакции. Со стороны наш поединок, наверное, прикольно смотрелся. Мой соперник стоит нерушимо, словно скала, а я вокруг него замысловатую джагу-джагу выплясываю. Да, это не братьев увольни гонять, это настоящий воин, не один год тренирующийся. С таким умелым противником и в той-то жизни мне не часто доводилось сталкиваться. Михаилу Лукичу очень не понравились шутки молодых казаков, наблюдавших за нами. Он-то уж почувствовал силу моих ударов. Так что, недолго думая, вызвал он троих удальцов-насмешников, и предложил им самим проверить пацана на крепкость. Двоих я отделал не то чтобы легко, но довольно быстро, а вот с третьим здоровяком минут пять возиться пришлось, и то по очкам как бы на равных остались. В результате желание шутить у всех пропало. Опасаясь напряженности в отношениях с местными вояками, выдал поверженным юмористам полтинник на пропой, пусть не держит на меня обиды. Сабли решили заниматься два раза в неделю, по средам и пятницам, с револьвером по субботам. Все в послеобеденное время. До обеда урядник на службе. Тренировки новых бизонов наметил на вторник, четверг и воскресенье. Желающих научиться махать руками и ногами на иноземный манер нашлось немало. Видать, сказали слухи о моей расправе над бандитами, да и новость о поединках с казачками город облетела. Однако я, как и предупреждал, отобрал лишь пятерых. А чтоб остальные не скучали, посоветовал выбранной пятерке самим подтягивать приятелей. Быстрее навыки наработают. По весне пообещал оценить уровень подготовки их учеников и взять еще двоих-троих в команду. Софа в целях постановки правильного произношения наняла нам с Машей репетиторов по французскому и немецкому языкам. Сама, кстати, тоже внимательно их слушает» а затем старательно проговаривает урок у себя в комнате. В общем, вся неделя теперь занята не продохнуть. Но мне нравится. Даже кураж появился. С языками проблем нет. Обучение сабли гладко идет. И на работе дело спорится. Думаю, мастерскую по весне расширять придется. Второй сарай поставим, а лучше два. Один будет станочным цехом, другой литейным, а старый весь под кузню отдадим. Для охраны усадьбы купили молодого кобеля по кличке Иртыш, здорового и лохматого. Не хочется старика Мухтара на морозе держать, пускай уже в доме сидит. Машка обрадовалась новой животинке больше всех. Сразу взялась кормить, поить и обхаживать пса. Он сначала порыкивал, но, схлопотав от меня пару раз по носу, расслабился и стал получать удовольствие, не выказывая характер. К людям, бывающим во дворе, Иртыш особой агрессии не проявлял. А к Фере с Мухтаром отнесся почему-то крайне негативно. В результате я его на цепь посадил от греха подальше. А на следующий день с утра пораньше со двора раздался злой лай и шум собачьей драки. Выглянув в окно, я понял, и ртыш Мухтара подрал. «Вот засранец! Нужно ему внушение сделать, чтобы старших уважал. О, и коза тут как тут. Ну, конечно, разборки во дворе, и без нее это нонсенс». Встал рядом со старым псом, прямо под носом у беснующегося на натянутой цепи Иртыша, и мордой водит. Ой, что-то сейчас произойдет. Так, развернулась, отбежала, замерла на секунду и понеслась обратно. Твою дивизию! Иртыш от удара рогами полетел кувырком. Мухтар, подскочив, принялся трепать его за холку. Молодой резко вырвался и вновь получил рогами по башке. Чёрт, быстрее вниз, пока лечат же балбесы друг друга. Когда выбежал на крыльцо, там уже стояли две девицы с дворником и, открыв рты, наблюдали за живописной картиной. Иртыш, забравшись на свою конуру, сжался боком к забору и глухо ворчал, а перед собачьей будкой мирно сидели Феря с Мухтаром и плотоядно разглядывали гонористого новичка. Ого, деды строят молодого на тумбочке с матрасом, офигеть! «Воспитательный процесс налицо. Надо, наверное, слегка акцентировать концовку. Я подошел к команде учителей, погладил каждого по голове и сказал веское командирское слово «Молодцы! Хвалю за службу!». Потом окинул орлиным взором молодого и грозно добавил «Надеюсь, ты все осознал?». Честно говоря, по его морде трудно было понять, что он там осознал. Но, полагаю, желание раздевать пасть на старших у него пропало». Не задерживаясь, гордо разворачиваюсь и небрежно бросаю. «Пошли, ребята!» «Ха! И ведь пошли!» Попросил сестренку осмотреть всех бойцов на наличие травм. «Тяжкие последствия педагогических эксцессов нам ни к чему». Пока изображал из себя доброго начальника, толпа зевак с отвисшими челюстями увеличилась вдвое. «Блин, опять народ насочиняет небылиц, и на ферю с Мухтаром коситься будет...» А уж про меня столько всего забавного навыдумывают. У, -у, -у. а схватки с бандитами и так-то черти что болтают. А теперь и эта сценка до кучи пойдет. Легендарной личностью становлюсь. Хе-хе. И это я год назад намечал жить на новом месте первое время тихо, как мышка, и не высовываться. Гениальный был замысел.